Немножко про грустное. Защита и опора. Жила-была одна женщина. Она была художницей, не так, чтоб шибко знаменитая, но в полном порядке. Во всяком случае, к сорока пяти годам она развелась со своим мужем раздолбаем, дочку хорошо выдала замуж и, в итоге всех разводно-разъездных дел, обзавелась собственной двухкомнатной квартирой в хорошем доме вблизи метро. С заказами и заработками у нее тоже все было в порядке. И тут ей позвонил друг детства. Они вместе учились в девятом и десятом классе, но у них ничего не было, никакой школьной любви и даже особой симпатии. Общались, конечно, разговаривали, может быть, танцевали на выпускном, ну вот и все. После этого почти 30 лет никаких контактов. Так бывает со школьными друзьями довольно часто, если честно, почти всегда. Но вдруг он ей звонит и говорит буквально следующее. «Привет. Я такой-то друг твой школьный». Долго ей напоминал, наконец она вспомнила. «Я вот зачем звоню. Я последний год за тобой наблюдаю очень внимательно. Контактик, Фейсбук, то да сё. Блог твой личный тоже смотрю. Выставки. Был на двух. Убедился». Знаю, что у тебя квартира приличная, дочь выросла, живет отдельно, и зарабатываешь ты неплохо. Я, честно говоря, сначала думал, эх, бедная художница, откуда у нее деньги, кто-то ее подкармливает, видать. А тут гляжу, нет, сама. Разузнал про твои гонорары. Нормально. То есть я вижу, что ты самостоятельная, сильная женщина с хорошим заработком. «Ну да», — говорит она. «Ну и что?» «Тебе нужен надежный человек рядом». «Что-что?» — удивляется она. А он говорит четко и даже немного сурово. «Тебе нужен мужчина. Защита и опора, ты понимаешь? Крепкое мужское плечо. В общем, я готов». «Что готов?» «Готов к тебе переехать. Могу прямо сегодня. Чего тянуть?» Она мне сказала, что сначала ей стало дико смешно, потом слегка противно, а в конце концов чуть ли не до слез его жалко. «Это же до какого ничтожества надо докатиться? Это же как надо дотла прожиться, чтобы звонить женщине, с которой не виделся тридцать лет, и предлагать свое крепкое мужское плечо, то есть проситься на ночлег и про корм, а то, видать, совсем хана». Она вздохнула. «Ну ты, я надеюсь...» Я слегка испугался. Что вот ты в самом деле, даже смешно, сказала она. Не бойся ты его и не помнишь. Потом вспомнила. Хороший был мальчик. Веселый и красивый.